«Не ори», — немного нервно произнёс Кравченко. «У меня всё в порядке. Если хочешь, проверь сам. Только без воплей я этого не люблю». Он повёл Сергея в ванную комнату, вошёл в неё первым. В квартиру в это время проник Сошников. «Ну да», — осмотрев пол в ванной комнате, согласился Васечкин. «Вроде сухо всё». «А ты мне чуть дверь не сломал», — скривился Кравченко. В следующий раз он вышел в коридор и увидел Сошникова. «Привет, Денис», — произнёс Константин. «Разговор к тебе есть».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 В квартиру вошли вызванные Сошниковым сотрудники агентства «Перехват», дежурившие у подъезда. Константин инструктировал их, собираясь отправиться вместе с Васечкиным. «Одного я тебя не отпущу», — сказал он Сергею.